Из-за матерчатой стенки доносились смех и повизгивание двух рабынь-постели. Рэй блаженствовал. Дора поморщилась. Чем она так приглянулась этому бабнику? «Спасибо, Дора. Своей грубой прямотой ты очень помогла нам. Ты доволен?» Греб постучал пальцем по стальному браслету. «Пока нет». «Зачем драконы лезут в дела людей? Ты забыла, от кого произошли драконы? Они, особенно первые, все еще считают себя людьми. Я все равно не понимаю. В этом все дело. Проблему надо рассматривать комплексно. Если кратко, то ситуация такова. Человечество остановилось в развитии». Оно расползается по галактике со скоростью равной четверти световой, но люди остаются прежними. Убивают, обманывают, рвутся к власти. Драконы считают, что человечество не созрело для звезд. Выход в дальний космос был преждевременен. Они остановили прогресс и заняли выжидательную позицию. Но прошло 500 лет, а ничего не изменилось. Лишь обострились все противоречия. Есть такой закон природы. Система или развивается, или деградирует. Она не может застыть в готовой форме навсегда. Остановка в развитии – это начало деградации. До встречи с латинянами проблема представляла чисто академический интерес – но теперь перешла в область практики. Драконы забеспокоились. Твой папаша-мрак хочет форсировать развитие человеческой расы, сделать всех телепатами. Он считает, что это избавит мир от лжи. Люди достигнут взаимопонимания и превратятся в рыцарей без страха и упрека. Разве может быть мир без лжи? Не знаю. «Драконом виднее. Видишь ли, брак хорошо знает великого дракона, и еще лучше свою жену. А у этих двух драконов есть занятная особенность. Их невозможно обмануть. Так называемый взгляд дракона. Я не хочу, чтобы все знали мои мысли. Они мои, голова моя, и другим туда нельзя». Греб постучал пальцем по медальону на груди. «От всякой болезни есть лекарства, а у медали две стороны. А у нас, говорят, у меча два лезвия, зверюшки лесные. Ну как так можно? То, что в мыслях, это мое. Ты просто с детства так привыкла. Родись ты среди телепатов, не видела бы в этом ничего особенного». «Да не бери в голову», — прервал он сам себя, — «вряд ли...» Даже драконы разберутся, где в генетическом коде зашита телепатия. Всемогущий не тот, кто им нужен. Понимаешь, он не только читает чужие мысли, он управляет людьми на расстоянии, подчиняет своей воле. А это посягательство на святая святых, свободу личности. Драконы никогда не пойдут на это. «Значит, все зря». Мириам напрасно легла со всемогущим. Как сказать? Может, дракона разделят способность читать и повелевать, изготовят свой прыгающий ген, и все младенцы родятся телепатами. Не собирай в свою прелестную головку всю мировую скорбь. Живи с Крисом, рожай ему детей и будь счастлива. Спасибо, Греб.